Лизии, видишь щель между подушками дивана? Приложи к ней ухо, прислушайся, и ты услышишь шум океана». «Правда?» «Конечно. Не заставляй меня повторять тебе дважды, ты ведь знаешь, что я этого не люблю». «Сама решай, хочешь услышать прибой океана или нет». «Хочу, хочу. Тогда прислони ухо между подушками и слушай». «Окей». Когда я была совсем маленькой, моя старшая сестра Лиза была для меня непререкаемым авторитетом. Она обладала завидными талантами. Например, она умела заплетать волосы в косы, громко щелкать пальцами и насвистывать популярную мелодию из мюзикла Очарованный. Она казалась мне настоящей королевой, хорошо осведомленной в самых разных важных вопросах. Все, что исходило из ее уст, я воспринимала как единственное объяснение мира. Даже если я была с ней в чем-то не согласна, то думала, что она более опытная и имеет доступ к секретным знаниям, наподобие того, как учительница арифметики знала и понимала свой предмет. Я свято верила всему, что говорила старшая сестра, которая этим пользовалась, и часто довольно подло шутила надо мной. «Хорошо, а теперь накрой голову подушкой от дивана». «Зачем? Не зли меня. Ты хочешь услышать звук океана или нет?» «Конечно, я хотела услышать звук океана». Я знала, что звуки прибоя таятся в морских раковинах, которые мы привозили из поездок с мамой на «Очерт-бич». С пляжа, который на самом деле был расположен очень далеко от океана. Так почему же нельзя услышать звук прибоя в щели между двумя подушками дивана? Откуда я могла знать, что Лиза собирается сделать после того, как я накрою голову подушкой? Как я могла догадаться, что она сядет мне на голову и громко пукнет прямо в лицо? «Вот тебе, Лизи, звук океана», — «Чувствуешь морскую прохладу и брызги прибоя», смеялась сестра в то время, как я пыталась из-под нее выбраться. На Хэллоуин Лиза вместе со своей подругой Дженессой попробовали для моей безопасности все конфеты, которые я собрала за вечер у соседей, оставив мне только самые невкусные леденцы, полученные от нищей старушки. Пока подруги проверяли мои конфеты, я прятала в кулачке пластинку жевательной резинки и думала, что их обманула. Несмотря на это, определенные плюсы от того, что у меня была старшая сестра, все-таки были. Благодаря Лизе я кое-чему научилась. Я видела, как она разруливает те или иные домашние ситуации, и получала бесценный опыт, которым пользовалась. Я наблюдала поведение Лизы с родителями и училась на ее ошибках. По крайней мере, сестра помогала мне понять, что не стоит говорить родителям и как не надо с ними себя вести. С ее помощью я могла добиваться родительского одобрения и внимания, что для детей в нашей семье было совсем непростой задачей. В те времена суббота была специальным днем, когда жители Манхэттена могли выбрасывать на помойку мебель и крупногабаритные предметы. Наличие такого дня и относительная близость к центру давали папе основания утверждать, что наша жизнь прекрасна. Жители центра города выбрасывали на помойку вещи, которые были Практически новыми. Оказавшись у мусорного контейнера, надо было просто внимательно смотреть, что в нем находится, и выбирать нужные вещи. У папы на примете было несколько богатых помоек, которые он регулярно посещал. Часть своей добычи он отдавал мне. В моей комнате уже стояло несколько игрушечных солдатиков, краска на которых кое-где облупилась, Папа подарил мне старые наручники, которые я прикрепляла вместе с игрушечным пистолетом к ремню и изображала полицейского. Кроме этого, в моей коллекции был найденный отцом набор маленьких мячиков в кожаном мешке, которыми можно было играть в вышибалы. Возвратившись с помойки, папа приносил добычу и рассказывал, как и где он добыл все это богатство. Он говорил, как спокойно рылся в мусоре, а прохожие разевали рты от изумления, когда он находил дорогие и абсолютно функциональные вещи. В этих историях папа всегда выступал героем, недооцененным людьми, которым приходится менять свое мнение после папиных подвигов. Иногда я обходила помойки вместе с ним, я чувствовала себя довольно странно, когда папа, не обращая ни на кого внимания, деловито рылся в помойке, а рядом проходили незнакомые люди. Я старалась представить, как они видят моего отца, одетого в грязную фланелевую рубашку, аккуратно заправленную в замызганные джинсы, которые что-то бормочат себе под нос, изучая содержимое контейнера. Какое впечатление должен был производить этот человек с темными волосами, красивым и суровым лицом, стоящий тут с маленькой дочкой? Что думали о нем люди, которые стороной обходили помойку с ее неприятным запахом? Мне было очень неудобно, и казалось, что я голая. Папа заметил мою реакцию и спросил, Лизи тебе что, стыдно?» Он выпрямился над кучей мусора и снял с головы бейсболку. «Какая разница, что они о нас думают?» Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза и наклонился поближе. «Если ты видишь что-то хорошее, бери, и пусть они все, что думают, себе все в задницу засунут. То, что они думают, это их собственные проблемы, а не твои». Я почувствовала гордость от того, что папа делится со мной такими важными жизненными секретами. Ага, значит, не надо обращать внимание на то, что люди о тебе думают. Я хотела принять папину жизненную позицию, но понимала, что не могу сделать это прямо сейчас, и мне предстоит над этим поработать. Иногда у меня даже получалось, когда я собирала всю силу воли, мне удавалось пренебрежительно улыбаться прохожим, которые пялились на нас с папой. В эти моменты я повторяла про себя папины слова. Это их собственные проблемы, а не мои. Папа искренне считал поиски сокровищ на помойке благородным занятием и испытывал определенную гордость за то, что делает. Он много раз рассказывал историю, как нашел практически новый электросинтезатор в тот момент, когда какой-то прохожий назвал его собирателем падали. Увидев синтезатор, прохожий спросил, собирается ли папа взять его себе или оставить. Папа с особенным удовольствием любил повторять ответ, которым он наградил прохожего. «Размечтался парниша. Они потеряли, мы приобрели» говорил папа, когда выдавал мне найденные на помойке почти новые игрушки или дарил маме блузку с разошедшимся швом, который можно было легко зашить. Вернувшись с охоты с сокровищами, папа садился на кровать и, напевая какую-то старую песню, слова которой было совершенно невозможно разобрать, начинал медленно открывать сумку с добычей. Мы окружали его и с нетерпением ждали, что он нам покажет. В этот момент папу нельзя было отвлекать, потому что он не любил, когда прерывают последовательность его действий. Если его перебивали, он терял логическую нить, и ему приходилось начинать все сначала, от отчего он очень злился. Мама называла эту папину привычку «маниакальной» — «мы с Лизой сгорали от нетерпения». «Что ты принес? Скажи, что?» – спрашивала Лиза. «Папа, пожалуйста, скажи!» – поддакивала я. «Ребята, не торопитесь!» Папа не мог расстегнуть молнию сумки. Молнию не заело. Просто папа расстегивал ее как-то по-своему. Он продолжал напевать и медленно ковыряться с молнией. «Да, да, Дум, дорогая ты моя единственная!» – напевал он. Мама только что проснулась, она смотрела на нас и молчала. Наконец, папа извлек на свет Божий игрушечный фен для волос из яркого розового пластика и передал его Лизе. В пазы и пластиковые швы игрушки забились грязь и пыль. Вместо кнопок на фене были наклейки с надписями «Хайт» и «Медиум». Наклейки для самого слабого режима «Лоу» не было. Лиза закатила глаза и с иронией произнесла «Спасибо, папочка». «Я был уверен, что тебе понравится», — ответил отец, роясь в сумке в поисках того, что принес для меня. «Мы уже можем пообедать?» — спросила Лиза. Через минуту ответила мама и подняла вверх палец, чтобы показать, что папа еще не закончил. Наконец, папа вынул из сумки синий-белый грузовик с зеркальными окнами на огромных шинах. Грязь забилась во все щели машины, отчего ее белые части стали серого цвета, словно эта игрушка проехала много километров. Даже до того, как папа вынул и показал мне подарок, я знала, как должна себя вести». Мое поведение с родителями и реакция на их действия были продуманными, и я всегда тщательно подбирала слова, которые им говорила. Я ничего не пускала на самотек и не полагалась на волю случая. Я действовала так, чтобы обратить на себя их внимание. В данном случае папа подарил мне игрушку для мальчика, и я точно знала, как надо реагировать на такой подарок». Я прекрасно помнила многочисленные комментарии отца о девчачьих вещах и женском поведении. Мама часто смотрела женские ток-шоу, на которых обсуждались вопросы лишнего веса и того, как надо вести себя с мужем, не давая ему садиться на шею. Во время этих ток-шоу папа часто вставал, начинал ходить по комнате из угла в угол и изображать женское нытье. «О, мир так несправедлив ко всем женщинам! Давайте все друг другу пожалуемся! Ой, как все плохо!» Папа отрицательно относился к привычке Лизы рассматривать свое лицо. Лизе нравилось сидеть перед зеркалом, внимательно изучать отражение, гримасничать, надувать губы, строить глазки и так далее. Она могла битый час провести за этим занятием. Папа реагировал на это следующим образом. Он закатывал глаза, поднимал подбородок, растопыривал пальцы и прислонял их к затылку, чтобы показать, будто у него на голове корона. В такие моменты папа начинал говорить, высоким и писклявым голосом, который, как я поняла, ассоциировал со всем женским. «Ну, посмотрите на меня, пожалуйста, не хотите смотреть? Ну, тогда я сама буду собой любоваться». После этого папа начинал громко хохотать над собственными шутками, отчего Лиза съеживалась и уходила от зеркала. «Козел!» — тихо сказала она однажды в ответ на издевки папы. «Еще в самом раннем возрасте я решила, что буду смеяться над всем девчачьим, чтобы угодить папе. Я постараюсь, чтобы он позабыл, что я девочка. Я никогда не говорила высоким голосом». Платья для папы были полной ерундой, следовательно, и меня эта одежда не интересовала. Я поняла, что моя тактика сработала, когда папа начал приносить мне игрушки для мальчиков. Передавая их мне, он смотрел на меня долго и с улыбкой, как никогда не смотрел на старшую сестру. Я резко выхватила машину, которая мне действительно понравилась, у него из рук и громко воскликнула «Вау, спасибо, папа!». Я начала возить грузовик по столу и издавать урчащие звуки мотора. Папа улыбнулся и снова засунул руку в сумку. Он повернулся к маме и сказал «И, наконец, самое интересное». Мама смотрела на него выжидательно. Она направила на нас вентилятор, но прохладнее из-за этого не стало, потому что вентилятор продолжал гонять горячий и влажный воздух. «Наверняка это что-то очень любопытное», Подумала я, глядя, как папа разворачивает газеты, в которой был аккуратно завернут последний предмет. «Смотрите», — гордо произнес он, держа на вытянутых пальцах коробочку для украшений из толстого стекла, как официант, который подает к столу изысканное и дорогое блюдо. Мама издала длинный вздох восхищения и взяла коробочку в руки. До этого она не проявляла никаких чувств, но теперь ее реакция подсказала мне, что маме коробочка очень понравилась. Правда, я не знала, что она в ней будет хранить, потому что драгоценностей у нее не было, но это уже совсем другой вопрос. Мама рассматривала коробочку, а папа рассказывал. «Ты бы видела, какое выражение лица было у женщины, которая смотрела, как я роюсь на той помойке. Но ты прекрасно знаешь, как я реагирую на подобное поведение». Он поднял правую руку с вытянутым средним пальцем. «Да пошла ты! Не лезь не в свое дело!» Внутри стеклянная коробочка оказалась неглубокой. Крышка ее была сделана из толстого серебра, со сложными узорами на внешней стороне. В углу крышки красовалась серебряная роза. Если повернуть розу, то коробочка начинала издавать мелодию, а роза медленно крутилась, словно балерина. В общем, коробочка была изумительно прекрасной. Я тут же захотела, чтобы папа подарил ее мне. «Папа, можешь мне ее подарить?» — опередила меня Лиза. Папа молчал. «Такая хорошая вещь. Зачем ее выбрасывать?» — спросила мама. «Не знаю. Я нашел ее на помойке под домами с лифтами на Астер Плейс», — ответил папа, резкими и быстрыми движениями развязывая шнурки. Обычно он завязывал шнурки на двойной или даже тройной узел. «Хорошо, мы можем наконец-то поесть?» — спросила Лиза. Я была рада, что она подняла этот вопрос, потому что в животе у меня бурчало от голода, но сама я не осмеливалась напомнить о еде. Мы с утра ничего не ели. На завтрак у нас были куски хлеба с майонезом. Мы часто ели на завтрак хлеб с майонезом и яйцами. Мы с Лизой дружно ненавидели и то, и другое, но, по крайней мере, такая однообразная диета не давала нам помереть от голода. Запивали мы все это обычной водой. Прошло пять дней после получения маминого чека, денег уже не было, да и большая часть еды из холодильника тоже исчезла. Я была очень голодна. «Подождите», — сказал папа, Мне тут с одним вопросом нужно разобраться. Лиза села смотреть телевизор, а мама с папой ушли в спальню. Я наблюдала за тем, чем они занимаются из своей комнаты. Мама что-то искала среди пластинок в кладовке. Поскольку в доме был папа, она вряд ли поставила бы пластинку Джуди Коллинз. Примечание Американская фолк и поп-певица, популярная в конце 60-х, начале 70-х годов. Конец примечания. Мама была в хорошем настроении, поэтому искала, наверное, что-нибудь полегче. Потом мама с папой начали слаженно работать, занимаясь чем-то мне еще неизвестным. Папа сидел на краю кровати и просеивал пальцами какое-то вещество, похожее на грязь. Потом он взял со скрипучей тумбочки у кровати журнал «Нью-Йоркер», положил его на колени и взял в руки бумагу для самокруток. На журнале он скрутил самокрутку, проведя языком по полоске клея на бумаге, потом забил ее непонятным веществом. Мама несколько раз щелкнула зажигалкой и зажгла самокрутку. Она три раза глубоко затянулась, после чего передала ее папе. «Я никогда раньше не видела, чтобы папа курил». «Вы чем там занимаетесь?» — не удержалась я. Я стала спрашивать их, почему они не курят уже свернутые сигареты, которые мама хранит в комоде, и почему эта сигарета не пахнет табаком. Родители нервно рассмеялись. Лис, ладно, довольно вопросов», — сказал папа, захихикал и снова передал сигарету маме. «Мне показалось, что я веду себя наивно, и я покраснела». «Довольно вопросов», — повторил папа. Я почувствовала странный запах дыма и закрыла нос воротом рубашки, чтобы им не дышать. Мои родители — уже были в своем, далеком от меня мире, в который мне не было доступа. Я начала глазами искать глаза матери в надежде на то, что она расскажет мне секрет, но мама избегала моего взгляда. Журнал «Нью-Йоркер» со странным веществом лежал на кровати. «Мы будем есть или нет?» — с раздражением выкрикнула моя старшая сестра, в тот момент, когда на экране появились титры после кинофильма. «Сейчас, дорогая», — ответила мама и неуверенно двинулась на кухню. Она делала большие шаги, словно космонавт на поверхности Луны. Никто, кроме меня, не заметил ее странной походки и поведения. Конфликт начался сразу после того, как мама поставила перед нами тарелки с едой. «Я больше не могу есть яйца», — пожаловалась Лиза. «Я хочу курицу». «У нас нет курицы», — спокойно ответила мама и вернулась в комнату к папе, чтобы затянуться странной сигареты. «Я хочу настоящей еды. Меня тошнит от яиц. Мы их едим каждый день. Одни яйца и сосиски. Я хочу курицу». Папа в спальне согнулся от смеха, а потом произнес... «Представь, что яйцо — это маленькая курица!» «Да пошел ты!» — огрызнулась Лиза. «На самом деле вкусно!» — примирительным тоном сказала я. «Не ври! Я знаю, что ты это не любишь точно так же, как и я!» — прошипела Лиза. Она не поддерживала мою соглашательскую политику, направленную на примирение всех членов семьи. Лиза считала, что на родителей надо «давить», «И требовать то, что ты хочешь». Я показала ей язык и начала густо поливать свою яичницу кетчупом, чтобы забить вкус яиц. Лиза была совершенно права, и я действительно ненавидела яйца. По телевизору показывали, как Дональд Трамп ручкается с каким-то начальником из мэрии. Я начала есть быстрее, стараясь чаще глотать, чтобы поскорее закончить эту муку. Я катала игрушечную машину вокруг тарелки и озвучивала движение рокотом воображаемого мотора, отчего кусочки яичницы изо рта летели в Лизу и оказывались вокруг меня на столе. Лиза продолжала припираться с мамой, но я знала, что мать не переспорить. Если в доме не было никакой другой еды, кроме яиц, то надо есть яйца. Я прекрасно понимала и соглашалась с этой логикой. Если бы Лиза помолчала, мы бы спокойно могли есть и не спорить. Но, с другой стороны, я была рада тому, что Лиза собачится с родителями, потому что на ее фоне я выглядела паенькой. Я хотела стать хорошей и послушной дочерью, которая не любуется на себя в зеркало, любит играть в машинки и без пререканий ест яичницу. Но Лиза не сдавалась. Когда она окончательно и бесповоротно поняла, что курицы ей не предложат, она заорала «Я вас ненавижу». Но к тому времени в спальне стоял коромыслом дым, Слышалась гитарная музыка с мужским вокалом, и никто из родителей ничего ей не ответил Лиза считала, что достойна лучшей участи Если бы меня спросили, почему, я бы ответила, что это наверняка связано с событиями, которые произошли за год до моего рождения Когда мама была мной беременна, у нее произошел нервный срыв Папа тогда сидел в тюрьме, и маме было сложно заботиться о маленькой Лизе, поэтому мою старшую сестру передали на восемь месяцев на воспитание в приемную семью. Лиза попала в богатую бездетную семью, в которой о ней очень заботились. Ей было там так хорошо, что когда мама пришла ее забирать, Лиза заперлась в кладовке и отказалась выходить. Маме пришлось силой вытянуть плачущую Лизу из ее укрытия и притащить в квартиру на Юниверсити-авеню. Кажется, что Лиза так и не смирилась со своей участью и ей очень сложно угодить. Судя по всему, у нее выработалось ощущение, что ее обделяют и ей все должны. Каждый раз, когда она получала меньше, чем рассчитывала, Она топала ногами и громко негодовала. А она практически всегда считала, что получает меньше, чем ей положено. Лиза в очередной раз прокричала «Я вас ненавижу», сложила на груди руки и уставилась в экран телевизора. «И вообще, я совсем не бедная, мой папа Дональд Трамп», громко заявила она. «Ну тогда проси курицу у папы Трампа», — сострил папа. Мама начала хохотать, а сам папа бил себя по колену от смеха. Резким движением Лиза своей тарелкой толкнула мою так сильно, что кусочки яичницы разлетелись по всему столу. Она встала и демонстративно проследовала в комнату, с грохотом хлопнув дверью. Этот звук потонул в завываниях хрипящих колонок. Мама с папой переместились в гостиную и растянулись на подушках, как червяки, у которых полностью отсутствуют кости. А я, между прочим, все яйца съела, гордо заявила я, но меня никто не услышал.